Послесловие. Даже пробегающий марафон и регулярно медитирующий веган может заболеть раком легких. Меня всегда злят люди, которые самодовольно говорят, что ведя здоровый образ жизни, вы определенно не можете заболеть. Как будто в болезни всегда виноват сам заболевший. Идеальный образ жизни не спасает от всех непредвиденных обстоятельств. Помимо генов есть еще случайности факторы окружающей среды и многое другое, что так и не было объяснено наукой. Жизнь смертельно опасна. Кто живет, тот умирает. Станислав Е. Жилец. И несмотря на здоровый образ жизни, здоровую кишечную флору и пищевые добавки, рано или поздно это произойдет с каждым. Кстати, у евреев на день рождения принято желать прожить 120 лет. И некоторые это слышат, как «прожить 100» и быть как в 20. На сегодняшний день это все еще невозможно, потому что старение также является такой же частью жизни, как и завершающая ее смерть. Но сейчас вы узнали, что, по крайней мере, некоторые вещи в наших руках, что стареть можно более комфортно, а риск заболеваний можно снизить, что в целом можем сделать для себя и против своих слабых мест. Как вы уже убедились, здоровый образ жизни — Состоит из множества различных столпов. Нет ничего плохого в том, чтобы не быть образцовым учеником во всех областях постоянно. Это может привести к нездоровому стрессу. Наше тело порадуется даже нескольким стимулам, которые помогут ему помочь себе. Важно начать делать хотя бы что-то, чтобы побороть паршивца внутри себя и поддерживать начатое. Непрерывность — важный фактор, особенно в профилактике. Скажем, витамин D3 следует применять не только для лечения какого-либо заболевания, но и в профилактических целях. Хороший уход за телом помогает лучше справляться с трудностями и нейтрализовать их. Наши существование обогащают хорошее качество жизни и активность, которые дарят радость, если мы здоровы, помогают, когда больны или стоим на пути к выздоровлению. Если мы научимся снимать стресс и чаще радоваться, меньше выражать недовольства и с большей благодарностью смотреть на то, что имеем, если попытаемся жить хотя бы немного более здорово и больше двигаться. Результат можно будет почувствовать уже через несколько недель. Спорт, физическая активность и хороший сон, расфасованные по маленьким бутылочкам для ежедневного приема внутрь, были бы бестселлерами среди желающих приобрести вечную молодость. Сегодня я мечтаю о том, чтобы в 2070 году на один из моих приемов, который я, конечно, буду продолжать вести, ворвался столетний человек и сказал: Большое спасибо, доктор! Когда-то я прочел вашу книгу и только посмотрите на результат. Держа эту мечту в голове, я говорю вам: полный вперед, с наполняющей энергией и силой долголетия!